Все рассмеялись. Галюй торжествовал. Он показал еще несколько фокусов, каждый раз ловко дурача меня и вызывая общий смех. Смеялись надо мной. Смеялись молодые ребята, всего лишь неделю назад пришедшие в партизаны. И хотя смех их был беззлобным, однако в этот момент они во мне уже не видели ни командира, ни генерала. Превосходство Галюя было для них несомненным. Мне же приходилось и самому улыбаться. Сердиться в таком положении не годится. Галюй развязно, как равному, подмигнул мне и, оглядев молодежь сонным, полупрезрительным взглядом, сказал «Мы с вами, генерал, видали виды, знаем жизнь и какая сладость в ней есть, ради которой через горечь проходишь, так?» Я ничего не ответил. Но уже начал кипеть и думал, сейчас меня либо за плечи обнимет, либо по спине похлопает. Трудно будет сдержаться. А между тем, хотелось, чтобы он развязался. Хотелось до конца понять, что ж это все-таки за экземпляр. Мне при первой встрече показалось, что разобрался в нем до конца. Тогда и сам он называл себя человеком конченым. И нам представлялось, что занят он исключительно собственной персоной. До других ему дела нет. «Эй, Федюшка! Оделся?» — крикнул Галюй через костер. «Ну расскажи нам с товарищем-командующим, зачем ты воюешь?» «Немцы выгнать!» — весело ответил Федя. Он теперь одетый чувствовал себя гораздо свободнее. «А война кончится. Что будешь делать?» «В колхозе робить. На тракториста учиться». «И женишься? Женюсь». «А что жене, когда деньги будут купишь?» «Сапожки куплю хромовый, платок шелковый, радио куплю». Федя отвечал искренне, просто не чувствуя подвоха. А Галюй уже хохотал, хлопал себя поляшком, поглядывая на меня, приглашая взглядом разделить его веселость. Но никто не смеялся, и он осекся, лицо его стало серьезным, даже злым. «Деревня ты есть деревня! Я им, товарищ генерал-майор, Тонкость жизни описывал, как женская нога красивее от туфельки и чулочка становится, как женщину украсить можно до богини преклонения, сколько можно из личной жизни счастья получить при помощи одеколона, красивого кольца и кружев, и как женщина от белья зависит. Но такому Фидюшке говори-не говори толку чуть. Не дорос он до парфюмерии, гастрономии и тем более до оперетты». Вот где есть подлинный разрыв между городом и деревней. Люди гибнут за металл, неожиданно кончил галюй и махнул рукой. «Нет», – думал я, – «он не только собой занят, этот галюй. Сознательно или бессознательно он ведет борьбу за нашу молодежь, воспитывает ее, склоняет к своим идеалам, он разжигает похоть, старается вызвать азарт, рисует молодым людям жизнь, как погоню за наслаждением, сильными ощущениями, внешним блеском. Орел и решка для него выше закона. День он живет ради ночи, труд он считает уделом дураков, детей неприятной случайностью. Ведь вот игра на раздевание, которую он затеял, выглядела будто шуткой. На самом же деле он, я в этом не сомневался, готовил ребят к тому, чтобы в следующий раз пуститься в игру на ценности. Шулерской ловкостью, анекдотом, описанием всякого рода непристойностей, смело безшабашностью и, главное, безапелляционностью суждений, вызывал он внимание и уважение молодежи. Он умел показать себя человеком опытным, интересным. О тюрьме, такие как он, говорят как о месте, куда попадают люди по случайности, либо по недостатку ловкости. Называет тюрьму ласковым именем Цуряга вспоминает они, как о месте не очень приятном, однако наполненном людьми яркими, сильными, умеющими жить. Люди, подобные Галюю, не уголовные преступники, но близко, очень близко стоят к ним. Ими в больших городах наполнены бильярдные, всякого рода забегаловки, они постоянные посетители привокзальных ресторанчиков. А если они работают Так тоже в этих ресторанчиках, забегаловках или бильярдных и работать, конечно, не умеют, не хотят. Стремятся сорвать побольше чаевых, обсчитать пьяного, обмануть приезжего мужика.